Глава 42 Телепортируй меня, Скотти. Утром во вторник Мавранос высадил Крейна перед винным магазином на Фламинго объехал квартал и припарковался на стоянке за магазином, после чего ему оставалось только сидеть и наблюдать. Войдя в магазин, Крейн заметил, что за кассой сидит не тот продавец, который работал в минувший четверг. Впрочем, от синяка под глазом. У него теперь осталось лишь чуть заметное желтоватое пятно. Так что он купил две упаковки по 6 банок Будвайзера, не вызвав никаких подозрений. Как только он взялся за ручку двери, чтобы выйти на стоянку, в глубине магазина прозвонил телефон-автомат, и Крейну пришло в голову, что для правдоподобия следовало бы подойти к мусорному баку в глубине стоянки с открытой банкой в руке. Выйдя на жару, он запустил руку в бумажную сумку, вытащил банку и со щелчком открыл ее прохладная пена побежала по указательному пальцу. Его рука с отставленным в сторону мокрым пальцем уже находилась на полпути к рту, когда он вспомнил свое недавнее решение за одной звонок телефона-автомата и опустил руку и вытер пивную пену с рубашки. Любители лоубола снова сидели кружком перед мусорным контейнером, но глубокого старика, которого называли доктором протечкой, Крейн не увидел. Не опознал он также среди присутствующих и Уиз Диня, того молодого парня, который поставил ему синяк. «Это я, разносчик пива», — объявил он с натужной бодростью, когда двое молодых оборванцев подняли головы и уставились на него. «Как раз вовремя», — отозвался один из игроков и протянул свободную руку, не отрывая взгляда от карт. Крейн вынул банку, вложил ее в руку и поставил сумку на горячий асфальт. «Где же мой старый кореш Уиз Динь?» — осведомился он. Человек, заговоривший с ним, всё же поднял глаза от карт. «Ты ведь тот самый парень, которому он на той неделе подвесил бланш, верно? И что же ты с ним сделал? Наложил цыганское проклятие?» Крейн снова подумал о звонке телефона. «Нет, а что?» «В тот же день к ночи на него напали кошмары наяву. Он выбежал на улицу и нырнул прямиком под автобус». «Господи!» Крейн поднёс открытую банку карту рту, твёрдо решив, что всего лишь омочит губы. «Уф», — сказал он, как будто искал повод тактично перевести разговор на другую тему. «А что с вашим старикашкой, доктором Протечкой?» Игрок вновь уставился в карты. «А что, захотелось выиграть кучу расплющенных пени да Так вот его сегодня нет». Крейн не хотел, чтобы по следующему вопросу можно было понять, насколько он важен для него, и потому сел рядом, почёсывая голову и жалея о том, что потерял свою панаму. «Сдайте мне на следующую руку», — сказал он. «И что, доктор Протечка регулярно играет здесь?» «Вроде бы почти каждый день. Входная ставка 10 баксов». Смирившись с тем, что потерял, и Мавранес вместе с ним ещё час, Крейн сдержал вздох и полез в карман. «Полная луна висела в небе на востоке, как оттиск, присыпанного пеплом пени на индиговом бархате. Наконец-то полная луна», — подумала Диана, глядя на неё сквозь лобовое стекло. «И наши месячные циклы совпадают, какое бы архаичное, отталкивающее значение не вкладывалось в это понятие. Помоги мне, мать!» Весь район Шэдоу-Лейн и Чарльстон-Бульвара, ограниченный с юга Стриппа, с севера Фримон-Стрит, Занимали различные больницы, и Диана кружила по улицам добрых десять минут, прежде чем сумела найти место на стоянке университетского медицинского центра. Она заперла взятый на прокат форт, надела темные очки и быстрым шагом направилась к серым домам на дальней стороне стоянки. На ней была свободная рубашка, нельняная, джинсы и невысокие кроссовки на случай, если придется бежать. Она ещё и посетовала про себя, что не позаимствовала пистолет ни у Оззи или скота или даже у Майка стаек лизера, когда была такая возможность. Шаги её в новеньких белых найках по сверкающему асфальту были легки. Она вскинула руки перед собой, будто сдавалась чему-то, и, отбрасывая от лица облако белокурых волос, мельком взглянула на запястья и костяшки пальцев. Все старые шрамы исчезли. Полумесяц от собачьих зубов, чёткая линия, оставленная случайно закрывшимся складным ножом, все мелкие бледные пометки прожитых лет. Когда утром в номере очередного мотеля она оторвала голову от подушки, завернутой в старенькое жёлтое детское одеяльце, у неё чесался лоб. Глянув в зеркало в ванной, она увидела гладкую кожу над левым глазом, куда ещё в четвёртом классе угодил камнем какой-то мальчик. И, конечно, 6 ночей подряд она видела во сне остров своей матери, где совы ухают среди качающихся гнущихся деревьев, и вода клокочет у скал, и собаки лают в темноте. И её память, как и кожа, тоже молодела. В воскресенье она решила навестить могилу Ханса, но сев в такси, обнаружила, что не помнит, где его похоронили, и даже как он выглядел, так что ей пришлось в полной растерянности срочно выдумать какой-то адрес для таксиста, тут она поняла без всякой тревоги, что в памяти стёрлись лица любовников, с которыми она когда-то рассталась. А вчера, после того, как она почувствовала смерть человека, называвшего себя Альфредом Фьюна, стало ясно, что она не знает ничего и о своём бывшем муже, не считая его фамилии, да и та ей знакома лишь потому, что записана на её водительских правах. Но где-то внутри стоявшего перед нею здания находился её сын Скэт, проткнутый иголками и подключённый к трубкам. А сын Оливер жил в доме хелен Салли в Сёрчлайте, и их обоих она помнила отлично. И лица, и голоса, и характеры. И то, что она бросила их, пусть даже ей пришлось сделать это для их же безопасности, остро язвило её сознание, словно нарывающая заноза. Она несколько раз говорила с Оливером по телефону. Что же касается Скэта, который пока не пришёл в сознание, Она каждый день звонила врачу и послала чек для оплаты расходов на лечение мальчика. И ещё она помнила Скотта Крейна. В нескольких сновидениях он был вместе с нею на острове её матери. Она вдруг покраснела, нахмурилась под тёмными очками и ускорила шаг. За столиком больничного кафетерия сидели трое заметно взволнованных стариков. Они торчали там уже несколько часов, Двоим приходилось отлучаться в мужскую комнату, а третий носил памперсы под чрезмерно высоко вздёрнутыми штанами из чистого полиэстера. Джордж Леон, прищурив глаза тело Беннета, посматривал искоса на своих спутников. Ньют явно нервничал, а у доктора протечки с его, как всегда отвисшей, как у идиота, нижней челюстью, был такой вид, будто он только что услышал о какой-то неотвратимой кошмарной опасности. Доктор Бандхольц позвонил на рассвете, и голосом, в котором одновременно слышались обида и испуг, сообщил Леону, что Диана Райн снова позвонила в больницу, и на сей раз спросила, когда можно будет увидеться с доктором и лично посетить сына. Бандхольц должен был встретиться с нею где-то между 10 утра и полднем. Леону пришлось надавить на него, и он неохотно согласился сначала заглянуть в кафетерий, и взять одного из стариков с собою, когда пойдет встречу с матерью больного. И сейчас Леон глядел на доктора протечку и думал, «Вон, куда же ты запропастился, когда ты мне так нужен?» Вон Трамбил попросту не вернулся из последней поездки, во время которой он должен был схватить Скотта Крейна. Воскресной ночью Леон позвонил Мойнихану, но писклявый голос Беннета звучал слишком несерьезно, И никакой информации из чертова громилы ирландца выудить не удалось. Мойнихен даже отказался признать, что ему случалось прежде разговаривать с Беннетом, а на вопрос о местонахождении Трамбила он просто расхохотался и повесил трубку. На последующие звонки Мойнихен не отвечал и не перезванивал. Но что, спрашивается, дернуло этого типа Фьюна убить тело Бетти Рикалвера? Леон поднял пластиковый стаканчик и прикоснулся губами к кофе, но тот все еще был слишком горячим. Так что он поставил его и попытался сделать глубокий вдох сквозь напряженные, сузившиеся бронхи. Пришлось вынуть ингалятор из жилетного кармана и дважды пшикнуть в горло вентолином. Вроде бы помогло. Судя по часам на стене кафетерия, время подходило к 11 утра. Доктор Бандхольц должен был появиться довольно скоро. Леон надеялся, что полицейские, случайно или нет, убьют доктора протечку, когда будут его арестовывать. В дряхлом теле имелось множество колдовских защит, но вряд ли им под силу остановить горячую пулю калибра 38. Ньют допил свой кофе и теперь трясущимися пальцами обрывал кусочки пластика с края стакана. «Он не сможет этого сделать», — прошептал он. «Как я не смогу полететь!» Уверяю тебя, он снова все позабыл, а я этого делать не стану, бини. «Называй меня Леон, чтоб тебя...» Леон наклонился к кошмарному ветхому выхолощенному телу, которое сидело рядом с ним и пускало слюни. «Что ты должен сделать?» — спросил он почти шепотом. На сей раз доктор Протечка вспомнил. «Убить ее!» Пронзительно выкрикнул он и полез под вздёрнутый пояс своих желтовато-зелёных штанов за маленьким вальтером калибра 380. Леон ткнул локтем в живот старческого тела, некогда принадлежавшего ему, и прошипел. «Заткнись, имбецил!» А потом, чтобы ввести в заблуждение тех, кто мог наблюдать за ними, он улыбнулся и потрепал доктора протечку по лысой голове. «Это они!» Закудахтал доктор Протечка, глядя часто мигающими слезящимися глазами на посетителей и медсестер. «Жители города страшного суда!» Леон утратил всякую надежду остаться незамеченным и начал разыгрывать для аудитории роль, которая впоследствии могла бы помочь сформировать свидетельские показания. «Прекрати!» — громко сказал он. «Жена выстрелила в тебя в сорок восьмом году. Все кончено, она давно мертва. Пора бы уж перестать вспоминать об этом». «Убила! Макака! Член!» — воскликнул доктор Протечка и добавил, «Ох!» Откуда-то из глубины мозга Беннета, вовсе не из сознания Леона, всплыла мысль, что услышавшие эту маразматическую тарабарщину могут решить, что какая-то женщина убила субъекта со странным иностранным именем — макака-членов. «Да, да», — отозвался Леон, сердито подавляя непроизвольную улыбку — и, надеясь, что говорит достаточно умиротворяющим тоном. «Это случилось давным-давно!» «Зато совершенно реально!» Не унимался доктор Протечка, всё же понизив голос до обычного разговорного уровня. «Но карты всем этим не обманешь! Карты всем этим не обманешь!» Повторила старая развалина. «Не жителями города Судного дня, не всеми жертвоприношениями статуи вокруг города...» «И все твои умершие фиджийцы, они тоже ничего не изменили!» Он досадливо ухмыльнулся. «Это пока что всего лишь я!» Ньют закрыл старые глаза веками, рябыми от пигментных пятен. «Телепортируй меня, Скотти!» — негромко сказал он. Невинная цитата взбесила Леона. «Заткнитесь!» — проговорил он сквозь стиснутые зубы. «Просто заткнитесь!» Рэй Джо Поги осторожно подал задом свой пикап со смонтированным вместо кузова автодомом-кемпером на одно из свободных мест на больничной стоянке. Затем переставил рукоять коробки передач на стояночное положение, выключил зажигание и стряхнул дюйм пепла с сигареты. Пепел не испачкал обивку. Как и прежде, не успев упасть, он рассыпался в пыль, которая склубилась в фигурку маленького толстячка, сидевшего на пассажирской стороне сиденья. «Раздутый, почерневший и разлагающийся», — прозвучало в голове Поги, «раздираемый на части койотами и облепленный песчаными мухами. То, что осталось от моего живота, похоже на пережаренный бекон. Татуировки изуродованы, как живопись, попавшая в руки вандалов». «Ты уже говорил о том, как плохо обошлись с твоим телом», — нервно отозвался Поги. «Он обманул меня. Он не выполнил своего обещания». «Настоящий подонок», — согласился Поги. Он впервые встретился с привидением сегодня рано утром. Оно пыталось придать себе очертания из попкорна и сигаретных окурков, разбросанных на асфальте у двери его кемпера. Его голос требовательно звучал в голове Поги. Позднее оно безуспешно попыталось облечься в клочок Лас-Вегас-Сан. Минут через десять они пришли к выводу, что наилучшее средство для создания внешнего облика привидения — это сигаретный пепел. «Мне плевать, что мамка померла», — говорил голос в голове Рея Джо Поги. «Главное, что они не называют меня Олли, как Харди». Поги взялся за ручку двери и недоуменно уставился на колышущуюся толстую фигуру из пепла. «Вроде бы тебя звали вон». «Можешь называть меня так, а можешь называть меня кусачим псом. Наши тела остались в пустыне». «Имя наше — Легион». «Как в Библии, да?» — сказал Поги. «Но как бы там ни было, король сейчас здесь, в этой больнице». «Он там». Поги носил под курткой пистолет, но надеялся, что удастся обойтись без него. Из кармана, усыпанной блёстками белой джинсовой куртки, он извлёк коричневый пластмассовый пузырёк. «Индерал», — прочитал он надпись на этикетке. «Я знавал музыкантов, и, кстати, спортсменов тоже» которые принимали эту штуку, чтобы избавиться от трясучки перед выступлениями. Ты уверен, что оно не сработает просто как успокоительное? Он астматик. Оно закроет ходы его бронхов. Астматик, говоришь? Ладно, сегодня ты доктор. Твой камуфляж. Не волнуйся, я помню. Прежде чем выйти из автомобиля, Поге послушно надел полироидные очки, и, разувшись, вложил в туфли свежекупленные водяные пластиковые стельки. «И ходить рядом с ним только против часовой стрелки», сказал Поги, находившемуся рядом с ним, еле различимому серому привидению, вновь обувая сделавшиеся неудобными туфлями. «Как ты сказал, в темноту». Напоследок он надел бейсболку из тиара-казино, на эмблеме которого была изображена наилучшая рука для лоу-бола «Канзас-Сити» разномастные 75432 внутри его сказал голос в голове Поги, находится тощий который рвется на волю тощий на старте нервно согласился поги и открыв дверь почувствовал жару Когда он входил в двери больницы призрак пристроился у него в ухе несколькими крупинками серой пыли И Поге пришлось сделать над собой усилия, чтобы не стряхнуть их наземь. Он надеялся, что пыль не попала в его длинные бакенбарды, где выглядела бы как перхоть. Голос призрака, превратившийся теперь в чуть слышное жужжание, направлял его по одному коридору, потом другому, то и дело заставлял его останавливаться и проходить на ковре узкие кружочки против часовой стрелки. И когда поги толкнул дверь кафетерия, в голове у него прозвучало. «Вот он». Человек слева, вон за тем столиком. «Ты уверен?» — чуть слышно пробормотал Поги. «Человек слева», — повторил голос. Поги вздохнул и от напряжения, и от разочарования. Он знал, что король может находиться в каком угодно теле, но сейчас почувствовал себя оскорбленным тем, что это тело оказалось таким коротеньким и таким круглым, и таким краснолицем и таким забавным на вид. «Черт возьми», — подумал он приделать ему еще бороду, и вполне сойдет за Санта-Клауса. И дешевый костюм. На столике соседнем с тем, за которым сидели трое стариков, лежала забытая газета, и Поги уселся туда и начал ее читать. В кафетерии пахло макаронами и сыром. Можно было просто дождаться, пока король уйдет, и застрелить его на стоянке, но он не знал, хватит ли у него смелости столько ждать. Коротышка пока не смотрел на него, Поги боялся, если король все же остановит на нем взгляд, то увидит его. Увидит его, несмотря на то, что Поги в буквальном смысле стоял на воде, что он нейтрализовал любые электромагнитные эманации своих глаз поляризирующими стеклами очков и носил на шляпке самую никчемную из возможных покерных рук. Сунув руку в карман, он отвинтил крышку флакончика и вытряхнул на ладонь одну капсулу. «Просто пристрели его!» сказал голос в его голове. Краем глаза Поги увидел, как король поднял голову, будто услышал этот голос. Лицо Поги похолодело. Он почувствовал, как пот потек по ребрам. Он внимательно смотрел, не будет ли какого-нибудь неожиданного движения за соседним столом. Если покажется, что кто-то из стариков полез за стволом, Поги тут же скатится на пол и достанет свое оружие. Придется стрелять, а потом думать, как смыться отсюда. «Заткнись!» — буркнул он. «Нет, стреляй в него, стреляй!» Король отодвинул пластмассовое кресло, поднялся на смешные коротенькие кривые ножки и оглядел помещение, но его взгляд, не останавливаясь, скользнул по разам вспотевшим пальцам поги, которые, не выпуская капсулы, держались за рукоять пистолета. Король что-то сказал своим спутникам, они тоже встали, и все трое подошли к двери кафетерия. Там они остановились и принялись осматривать коридор. По спине Поги побежали мурашки в предвкушении пули. Он тоже встал, держа в левой руке сложенную газету и быстро зашагал к столу, за которым сидел король. Проходя мимо, он правой рукой разломил капсулу, словно раздавил маленькое яичко и вытряхнул порошок в кофе короля. Он не замедлил шага. Единственным свободным выходом была двустворчатая металлическая дверь, ведущая в кухню, Он распахнул ее и оказался в духоте и грохоте. «Возвращайтесь и садитесь на место, Ваше Величество!» Думал он, пробираясь через клубы пара между столами и людьми в белых фартуках и выискивая глазами другую дверь. «Все в порядке. Сядьте на свое место и допейте кофе». Диана не могла усидеть на банкетке в приемном зале больницы и в конце концов отложила журнал, который безуспешно пыталась читать. Скэта перевели в эту больницу в прошлую среду, и хотя Диана пришла сюда впервые, она знала, в какой палате он находится. Именно там она и предполагала встретиться с доктором Бандхольцем, который, по-видимому, единственный из посторонних, знал, что она жива. Мог ли он продать эту информацию? Или, что вероятнее, мог ли кто-нибудь узнать от полиции, что при взрыве на Винус-Авеню погиб только один человек — а потом оказать давление на Бандхольца, как на человека, с которым она могла связаться. Её сердце вдруг забилось чаще. Она встала и огляделась по сторонам. Регистратор что-то писал, на другой банкетке молодая пара оживлённо разговаривала с пожилой женщиной, а молодая азиатка возле двери лишь моргнула, когда Диана резко вскочила. И всё же она решила, что не стоит покорно дожидаться здесь Бандхольца и тех спутников, которых он вполне мог привести с собою. Она быстро подошла к лифту и нажала кнопку вверх. Нардидин выждала, пока двери закроются. Подошла к соседнему лифту и тоже нажала кнопку вверх. Быстро моргая, она стряхнула набежавшие слезы. «Я могу это сделать», — твердо сказала она себе. «И сделаю. Это будет в некотором роде самооборона, потому что если я не стану дамой, то стану вовсе ничем. Я не была рождена для этого» но мой проклятущий сводный братец втравил меня, так что это не моя вина, а его. В последние несколько дней она смогла несколько раз поесть, в основном шпинат, фасоль, рис и оливковое масло, и выпила несколько картонок молока. И сейчас надеялась, что ей хватит сил на то, ради чего она сюда прибыла. Двери раздвинулись, она погладила утолщение под жакетом и решительно шагнула в кабину. Кто-то вошел следом за нею, Она обернулась, двери сомкнулись а она увидела Рея Джо который с ухмылкой смотрел на неё. «Я тебя поймал!» радостно воскликнул он. «Ты знала, что я здесь? Я прощаю тебе. Послушай, Нарди, я только что убил одно из тел короля. Сейчас услышал, как одна из медсестёр сказала, что старику, который пил кофе в кафетерии, стало плохо. Остановка дыхания, сердечный приступ, фибрилляция желудочков. И он умер, прежде чем успели что-то предпринять». Он похлопал её по плечу. «Нарди, я непременно выиграю. В субботу мы с тобой поженимся». Лифт двинулся вверх. Нарди почувствовала, как её тело сделалось тяжелее. Нарди знала, что у него есть пистолет. У неё тоже. Но было ясно, что ни один из них не позволит другому беспрепятственно достать оружие, а в рукопашной схватке он её побьёт. «Он не знает, зачем я здесь и куда направляюсь», — подумала она. Прикинусь, что я готова уступить. Поэтому она вздохнула и кивнула, уставившись ему на ноги. — Я должна была сопротивляться, хотя бы ради самоуважения. — И ты лихо сопротивлялась? — подхватил он, смеясь. — Пару раз я совсем было подумал, что ты ускользнешь и погубишь нас обоих. Он стряхнул сухо какую-то пыль. На втором этаже дверь открылась, и вошла пожилая женщина, опиравшаяся на алюминиевые ходунки. «Хорошо, что меня нашли», – сдавленным голоском пискнула Нарди. «Я искала не тебя», – рявкнула старуха. Нарди подняла глаза и перехватила взгляд братца. Оба ухмыльнулись. И Нарди поняла, что они лишь шутили, и что она хотела убить Диану как можно скорее, а потом уйти с этим человеком, которого она, судя по всему, продолжала любить. Она открыла рот, чтобы сказать ему, зачем пришла сюда и попросить помощи. И только когда костяшки её пальцев силой врезались в его нос, а её самая отбросила к закрывающимся дверям, она сообразила, что у неё всё ещё осталась собственная воля, если не в головном, то в спинном мозгу. Старуха пронзительно завопила. боги осел в углу. Ярко-красная кровь сочилась между её пальцами, прижатыми к лицу. Глаза его всё ещё были пусты от боли и изумления, и Нарди повернулась, раздвинула двери, и кинулась бежать по коридору. Ей предстояло подняться по лестнице в палату, где находился сын Дианы Райан. Она снова погладила спрятанное под жакетом оружие и подумала, не разбила ли она суставы пальцев. Даже если и нет, ушибленные костяшки разболятся. И сильно. И суждено ли ей оправиться от этого ушиба? «Судя по вашему виду, вовсе не болезнь мешала вам навещать его?» – холодно сказала медсестра, чуть ли не загораживая собою кровать скета. «Вы выглядите так, будто провели это время на курорте». Она твёрдо посмотрела Диане в глаза, но, вероятно, увидела там искреннюю боль, потому что выражение её лица смягчилось. Ему стало лучше. Сами видите, он теперь дышит самостоятельно. Мы кормим его через гастроназальный зонд. Внутривенный катетер нужен для введения жидкости и антибиотиков, и на тот случай, если потребуется ещё какое-то внутривенное вливание. Она указала на монитор рядом с кроватью. «Жизненные показатели стабильны. Он...» — она пожала плечами. «Просто очень крепко спит». Диана кивнула. «Можно мне остаться с ним наедине?» Очень мягко спросила Диана. «Конечно». Медсестра направилась к двери, и Диана добавила. «У меня через несколько минут назначена встреча с доктором Бандхольцем в вестибюле. Я вас попрошу пока не говорить ему, что я здесь, ладно? Я скоро спущусь туда». «Хорошо». Диана посмотрела на сына, лежавшего в выгнутой в нескольких местах больничной кровати, и прикусила костяшку пальца. Поверх белокурых волос с правой стороны головы лежала зеленая трубка, уходившая в нос. Левая сторона головы была закрыта повязкой, но она видела, что волосы там обриты наголо. Его глаза и рот были закрыты. Но он спокойно беззвучно дышал, и монитор рядом ритмично попискивал и демонстрировал на чёрном экране равномерно изгибавшуюся зелёную линию. «Даже если бы я приходила сюда каждый день», — честно призналась она себе, — «он не заметил бы этого. Он, вероятно, видит меня во сне, и это важнее, чем было бы моё физическое присутствие. До нынешнего дня. Сегодня, когда в небе полная луна, моё присутствие здесь может обернуться совсем по-другому». Она протянула руку к вялой ладошке, привязанной к ограждению кровати пластиковой лентой. А потом она замерла, потому что за спиной у нее послышался четкий двойной щелчок, с каким досылают патрон пистолета. На протяжении трех ударов сердца она стояла неподвижно с протянутой рукой, а потом опустила ее и медленно повернулась. Перед нею была та самая молодая азиатка, которую она видела в вестибюле. Дуло пистолета заканчивалось длинным толстым цилиндром, несомненно, глушителем. «Вы намерены убить меня?» спросила Диана. Ее голос звучал спокойно, хотя сердце колотилось и кончики пальцев покалывало. «Или его, или нас обоих». «Вас, меня зовут Бернадет Дин». «Диана Райан? И по какой же причине?» Дин стояла слишком далеко. Диана не могла рассчитывать дотянуться до нее ногой и выбить оружие, И ничего такого, что можно было бы швырнуть в неё, под рукой не было. Оставалось броситься за кровать, но тогда Дин выстрелит и наверняка попадёт в скэта. «Чтобы стать королевой, у вас есть мелочь в карманах? Выньте её только медленно, а если попробуете бросить, я выстрелю». Растерянная, но довольная любой отсрочкой, Диана сунула ладонь в карман джинсов, вынула сжатый кулак и разжала его перед собою. Четвертаки и десятицентовики блестели серебром, а вот все Пенни почернели. Дин полезла свободной рукой в свой карман и вытащила сверкающую красно-коричневую монетку Пенни. «Видите?» – спросила она. «И если вам случалось в последние несколько дней надевать льняную одежду, вы, конечно, заметили, что она чернеет, как и Пенни». Она говорила поспешно, нервно облизывая губы между фразами. «А если вы прикасаетесь к пурпурной ткани, она выцветает, вот А если бы вам довелось приблизиться к пчелиному улью, пчелы покинули бы его. Все эти годы такое случалось со мною в мои дни, в полнолуние». «Вы хотите стать королевой», — сказала Диана. «Зачем?» «Вообще-то я пришла сюда не разговоры разговаривать. Зачем? Для... ради могущества, которое дает это положение. Ради семьи, чтобы... чтобы стать матерью в самом глубоком смысле этого слова». «Я уже мать...» Дин взглянула мимо Дианы на Скэта. «Полагаю, в биологическом плане. Может быть, вы уже раздали кучу пожеланий здоровья?» Диана почувствовала, что краснеет, но заставила себя улыбнуться. «И чтобы получить это, вы намеренно убить меня и сделать сиротой десятилетнего мальчика?» «Я... я усыновлю его. У меня будет очень большая семья». «Но я дочь королевы». «Проклятье! Так ведь именно поэтому мне и приходится так поступать!» «Когда вас не станет, я стану самой первой претенденткой!» Дин нервно глотнула воздуха. «Сами знаете, что всё это сплошные смерти. Смерть поджидает в пустыне и жарком воздухе любого из нас. Даже не знаю, сколько раз я думала о самоубийстве». «Это важно?» «Самоубийство?» «Нет, то, сколько раз вы о нём думали. Это нам чем-то поможет? Может быть, лучше просто повторить, допустим, сто раз, и на этом успокоиться?» Дин заморгала. Её губы зашевелились и раздвинулись в слабую улыбку. Диана медленно повернулась, присела на корточки и дотронулась до руки Скэта. Дин ахнула и уставилась на мальчика, так что Диана осмелилась тоже посмотреть на него. Скэт открыл глаза. Его голубые глаза бездумно переместились с матери к Дин, потом обратно, а затем радужки чуть заметно дёрнулись, фокусируя взгляд. Он открыл рот и начал было говорить, но хрипло закашлялся. В конце концов, ему всё же удалось прохрипеть «Мама!» «Привет, Скату!» — отозвалась Диана. «Я думаю, ты уже скоро будешь дома». Она оглянулась на Дин, пытаясь передать взглядом. «Ну же, давай, подтверди свои претензии на звание земной королевы, матери-богини, убийством матери прямо перед глазами её раненого сына». Дин резко побледнела и опустила пистолет. «Но что же мне делать?» Прошептала она и, моргая, взглянула в лицо Диане. «Зачем я вас спрашиваю, а?» Её рука с пистолетом резко согнулась в локте. А Диана метнулась вперёд и выбила глушитель из-под подбородка Дин за долю секунды до того, как он дёрнулся. Выстрел прозвучал не громче, чем разорвалась бы пополам простыня. Дин рухнула на четвереньки на ковёр, но голова её была поднята, и Диана не видела крови на чёрных волосах. Подняв голову, она увидела аккуратную дырочку, пробитую в звукопоглощающей плитке на потолке. Диана опустилась на колени и приподняла Дин за плечи. «Вы спрашиваете меня, поэтому я могу вам ответить», — напористо сказала она. «Я в опасности, а у меня двое детей, которым тоже грозит опасность». Дин уставилась ей в лицо, и Диана показала зубы в холодной улыбке. «Мне потребуется помощь». Дин засунула пистолет за пояс и поморщилась. «Вы ожидаете, что я...» «Нет, не ожидаю, а надеюсь, что вы захотите. Захотите помочь мне? Не отвечайте мне сразу, я не стану слушать вас, когда у вас в ушах ещё звенит отголосок выстрела. Но если вы захотите помочь мне, помочь королеве, а не мужчине, которому нужна королева, если вы можете что-то сделать, то подойдите ко мне завтра на рассвете в... около бассейна Фламинго». Дин поднялась на ноги. я... «Не стану убивать вас», — чуть слышно сказала она. «Полагаю, похоже на то. Но я не приду туда». «Я приду», — ответила Диана, всё так же стоя на коленях и глядя снизу вверх. Дин повернулась и быстро вышла из палаты. Диана тоже встала и вернулась к кровати сына. Скэт слабо поддёргивал привязанными руками, его ноги под одеялом шевелились, он чуть слышно стонал. Трубка в носу, похоже, сильно мешала ему. Диана нажала на кнопку вызова медсестры и шагнула к двери, но врач уже входил в палату. По-видимому, Дин задержалась по пути и сообщила кому-то из персонала, что мальчик очнулся.